Глава 834. Техника звёздной переплавки Черномира. Начнём с кораблей-бомб, пробормотал Ван Боле, положив хромический корабль на курс, а он почесал затылок. У него в голове уже роились идеи, путь в систему Божественного Ока займёт не один день. По его расчётам им предстояло лететь по меньшей мере 3 месяца, самое время пополнить арсенал. Строить взрывоустойчивые корабли несложно. К тому же у меня осталось полнов автоматонов. Главное выжать из каждого взрыва максимум. Сделать это я тоже могу, если использовать более качественные материалы. Тогда мощь самоничтожения соразмерно возрастёт. К тому же, не стоит забывать про карающий щит. Иван Воланов хмырнул, составив примерный план действий. Он вместе с автоматомными принялся за работу. Шло время. За саранчо теперь летели сотни абсолютно новых кораблей небольших размеров, от чёрных судов исходили сильные моноцы духовной энергии. Каждый находился на уровне практика великой завершённости зарождения души, и их количество постепенно росло. Если первое время за день он с автоматами строил по несколько сотен штук, то со временем объём производства вырос до нескольких тысяч в сутки. Через 2 недели флот насчитывал уже более 10.000 кораблей, каждое судно было снабжено карающим щитом. Путешественники из других цивилизаций спешно убирались с дороги внушительной флотилии в надежде, что их не заметят. Их реакция была вполне объяснимой. Помимо кораблей бомб, Ван Болой использовал тысячу алых кристаллов для постройки тысячи кораблей, взрыв которых высвобождал энергию уровня эксперта стадии овладения душой. Новые суда внешне никак не отличались от остальных кораблей флотилии. Даже с близкого расстояния никто не сможет отличить их от более слабых судов. Никто не хотел связываться с таким могучим флотом. Эта флотилия была во много раз мощнее своей первой версии. Вдобавок у него появились императорские латы, чья сила не уступала практику стадии бессмертия. Бессмертные и начальные ступени не представляли для него угрозы, даже дхармический корабль не даст им гарантированных шансов на победу. Если у его противника не окажется дхармического корабля, то Ван Буэлэ сможет на равных схватиться даже с бессмертным на средней ступени. К тому же у него имелась нефритовая табличка Патриарха Бушующее Пламя с запечатанным внутри проклятием, всё это вселило в него небывалую уверенность. Будет преувеличением сказать, что в звёздном небе ему теперь ничего не угрожало, однако он точно стал восходящей звездой цивилизации Божественное Око. В дороге он восстановил Сотрясатель Небес. Дабы не допустить повторения недавних событий, он использовал свои внушительные запасы материалов для создания персональной защиты в виде карающего щита. Он за раз делал сразу сотню. «У папочки слишком много денег!» Ван Буэл рассмеялся, когда понял, насколько сильнее он стал с полными карманами артефактов. Ослик подал голос, явно прося угощения. Он все кричал и кричал, пока Ван Буэл не жалился и не бросил ему несколько духовных камней высшего качества, Пятёрочка всё ещё не пришёл в себя. Большую часть времени он тупо смотрел в стену, словно размышляя о своём месте в жизни, о прошлом и о том, что делать дальше. Мне даже жаль парнишку. С губ Ван Буэлла сорвался тяжёлый вздох. Он был слишком строг с ним, но мир культивации был суровым местом. Практик мог стать сильнее, только пройдя через все невзгоды и трудности, эта мысль приободрила Ван Буэлла. «Малыш, я делаю это для твоего же блага. Тебя предстоит ещё много тренироваться». «Твою папочка поможет тебе!» Ван Буэлэ покашлял и отвернулся. Мысленно рассчитав время до возвращения домой, он достал отрубленную руку практика стадии планеты. Оставшиеся три пальца уже почернели, однако они не разлагались. От руки всё ещё исходила мощная аура стадии планеты. В такой близости от кисти Ван Буэлэ стало трудно дышать. Чувство было не таким сильным, как присутствие живого практика этой стадии. «Неужто все отрубленные конечности практика в стадии планеты спускают такую могучую ауру?» Разглядывая кисть, задумался Ван Боуле. Он подумывал соединить кисть с императорскими латами в надежде, что так под его контролем окажется частичка мощи стадии планеты, но такой метод был слишком грубым. Очень расточительно использовать кисть такого могущественного эксперта. Ван Боуле пока не знал, что с ней делать. Отложив её в сторону, он опять достал бездонное кольцо. «Мне что, нужно достичь стадии планеты, чтобы отпереть это кольцо? Внутри наверняка лежит много ценного. В крайнем случае, я могу попросить Сахаяна открыть его». Он очистил разум от посторонних мыслей, но тут услышал чьё-то тяжёлое дыхание. Обернувшись, он увидел рядом Ослика. Тот, не мигая, смотрел своими покрасневшими глазками на кольцо в его руках. На полу рядом с ним уже образовалась целая лужа слюны. Животное без предупреждения с открытой пастью кинулось на Ван Буоле, явно нацелившись на кольцо. Раздался звонкий щелчок челюстей. Если бы не быстрая реакция, то Ослик оттепил Ван Буоле всю кисть. Стоило ему вскочить с места, как вдруг ослик кинулся к нему ещё раз. Его взгляд был прикован к бездонному кольцу. «Непослушный зверь!» Удар ноги Ван Буэлэ пришёлся примёхонько в живот ослику. С жалким криком его питомец отлетел к стене. Удар выглядел очень мощным, но Ван Буэлэ чётко отмерил вложенную в удар силу, дабы отбросить ослика подальше, а не ранить его. Удар, похоже, немного отрезвил зверя. Растянувшись на полу, он жалобно посмотрел на хозяина. Похоже, он понял, что наделал. Тем не менее, из его пасти продолжало капать слюна. Ван Бола перевёл взгляд со своего нерадивого питомца на кольцо. В этот момент в его глазах вспыхнул странный огонёк. Он знал ослика как облупленного. В юности зверь перепробовал кучу всего, поэтому стал весьма разборчив в еде. У него развился нюх на высококлассные материалы, и его поведение явно намекало на то, что в кольце лежит что-то крайне необычное. "Мне что, опять повезло?" мелькнуло у него мысли. С помощью божественного сознания он установил контакт с Осликом. Тот не смог точно описать, что лежала в кольце, но Ван Буэлэ многое понял из его эмоционального состояния. Исходящее из бездонного кольца аура сводило Ослика с ума. Эта аура взывала к его животным инстинктам. Вот почему он набросился на своего потрясающего папочку президента. «Я всё понял. Хватит подлизываться, чёртов обжора!» Ван Буэлэ фыркнул. Он понял, что кольцо нельзя показывать Сахаяну. «Я всё понял. Хватит подлизываться, чёртов обжора!» Безопаснее всего будет открыть его по достижении достаточно высокого уровня культивации. Он уже хотел убрать кольцо и кисть практика стадии планета, как вдруг Пятёрочка внезапно вышла из транса. Папочка, я знаю способ, как переплавить эту кисть в могущественный артефакт. Тогда она будет освобождать силу лишь немногим слабее, а так и практика стадии планета. Я могу поделиться с тобой этим способом, но у меня есть условие. А? Ван Болун наклонил голову вбок и внимательно посмотрел на Пятёрочку. У него имелись догадки относительно происхождения Пятёрочки. Поиск души не обнаружил в его голове ни одного воспоминания, однако техника переplовки, которую его научил Пятёрочка, оказалась крайне впечатляющей. Может, он действительно принц какой-то страны? Задумался он, хотя это было крайне маловероятно. Принц должен выглядеть как я, верно? Пятёрочка, будь хорошим мальчиком и расскажи всё папочке. Обещаю больше не запирать тебя. С тёплой улыбкой заверил его Ван Бола. При виде улыбки Ван Буэлэ Пятёрочка заколебался. Пару мгновений спустя он наконец принял решение. «Папочка, эта техника переплавки артефактов называется «Звёздная переплавка Черномирья». Теоретически с её помощью можно переплавлять планеты и звёзды». Пятёрочка достал нефритовую табличку и поместил на неё печать, а потом бросил Ван Буэлэ. Проверив её божественным сознанием, у Ван Буэлэ округлились глаза. Содержимое шокировало. Он поднял глаза на Пятёрочку. «Что за условия?» Обещает отправить меня домой, когда я об этом попрошу.